глава 4 ресторан прага после ремонта выглядел фишенебельно еще в семидесятые годы он славился отличным обслуживанием и кухней на банкеты для руководителей страны обычно приглашали официантов и метродотелей из праги после ремонта середины 90 х в ресторане появился купеческий блеск и размах чего не хватало прежней праги для особо взыскательной публики имелось несколько кабинетов где любители уединения могли пообедать, избегая общения с другими клиентами. В одном из подобных уголков был накрыт стол на 9 человек. Ожидали прибытия важных гостей. Официанты с утра поняли, что здесь будут не просто важные гости. Уже с раннего утра на кухне появилось несколько молодых людей. Ближе к полудню число молодых людей в здании выросло до 10 а ближе к вечеру у здания уже стояло несколько автомобилей с молодыми людьми, а на каждом этаже, кроме собственной службы безопасности, дежурили и представители гостей, которых ждали к семи вечера. Несмотря на то, что посетители ресторана в обязательном порядке проходили через металлоискатель, в этот вечер гости уединенной комнаты не проходили проверку на наличие оружия. Гостей сопровождало такое количество телохранителей и помощников, что сама мысль о прохождении через металлоискатель выглядела нелепой. Оружие было не нужно этим людям, возраст которых колебался от 30 до 60. Если бы на встрече случайно оказались эксперты МВД, они бы удивились чрезвычайно. Из восьми гостей Праги пятеро были известными криминальными авторитетами наводившими ужас не только на столицу, но и на все страны СНГ. Был здесь и Леонид Дмитриевич Кудлин. Он приехал сюда раньше всех. Господин Перевалов приехал всего лишь с одним телохранителем и был припровожден в комнату, где усажен за столом рядом с председательствующим, чье место пока пустовало. За пять минут до приезда самого появился восьмой член этой компании. Довольно известный бизнесмен и предприниматель. Коротко поздоровавшись со всеми, он сел на свое место. Кудлин достал телефон и, набрав номер, коротко доложил. Все приехали. Стол был великолепно сервирован. Вызывали недоумение лишь стопки белых бумажных салфеток, лежавших на небольших тарелках перед гостями, и ручки, непонятно зачем, положенные перед тарелками. Словно гости собирались писать друг другу записки. Если учесть, что у каждого гостя была полотняная салфетка, наличие еще и бумажных вызвало бы некоторое недоумение у стороннего наблюдателя. Однако таковые сюда не могли попасть ни при каких обстоятельствах. В коридоре находилось два десятка людей, чей внешний вид не требовал объяснений. Широкоплечие профессионалы даже не скрывали наличие у них оружия. Будучи сотрудниками частных охранных агентств, они имели право на его ношение. Через несколько минут в комнату стремительно вошел Валентин Рожковский. Все поднялись. Рожковский подходил к каждому, здоровался за руку. Перед бизнесменом, приехавшим последним, он на мгновение задержался. Улыбнулся особенно широко и, пожав руку, прошел дальше. Только Кудлину сухо кивнул, проходя на свое место. За обедом гости вели себя непринужденно, обменивались шутливыми замечаниями, пили за здоровье соседей, с аппетитом закусывали. И лишь в заключении вечера, когда подали десерт, Рожковский взял салфетку и написал на ней несколько цифр, пуская салфетку по кругу на большой тарелке с синим ободком. Заметив это движение, Кудлин подошел к двери и приказал не пускать в комнату никого, даже официантов. Первым на цифры взглянул горбоносый грузин, сидевший рядом с Рожковским. Он нахмурился, взял лежавшую перед ним бумажную салфетку, поставил свои цифры и передал обе салфетки своему соседу. При этом свою салфетку он сложил пополам, чтобы его цифры не были видны, и написал сверху одну букву, означавшую, очевидно, его имя или фамилию. Второй, среднего роста, с маленькими, почти бутафорскими усиками азербайджанец, прилетевший для этой встречи из Баку, увидев первую салфетку, согласно кивнул. Взглянул на лежавшую перед ним дешевую пластмассовую ручку, поморщился. Достал из внутреннего кармана пиджака золотой паркер и написал что-то свое. Сложив свою салфетку и проставив букву, он передал тарелку соседу. Широкоплечий гигант со злым упрямым лицом и несколько выпученными глазами, увидев цифры, указанные Рожковским, тяжело задышал. Затем вытащил свою ручку, попытался написать что-то. Но вот досада. Его ручка не писала. Очевидно, кончились чернила. Тогда, подняв голову, он увидел взгляд Рожковского. В тишине в его руках хрустнула бесполезная ручка. Взяв ту, что лежала перед ним, Он подумал несколько секунд и проставил на свежей салфетке свои цифры, передавая тарелку следующим. Четвертым был светловолосый молодой человек лет 35, с красивыми серыми глазами. Он был самым молодым среди присутствующих. Несмотря на свой 35-летний возраст, он был не только известным вором в законе, но и прославившимся своей феноменальной жестокостью главой известной подмосковной группировки. Он посмотрел на салфетку с цифрами Рожковского, криво усмехнулся и, небрежно сминая свою салфетку, проставил цифры втрое большие. На лице пятого из гостей, полноватого армянина с волной черных вьющихся волос, полуприкрывающих высокий лоб, появилась мягкая улыбка при виде суммы, проставленной Рожковским. Аккуратно взяв салфетку, он поставил свои цифры. Также аккуратно и бережно свернул салфетку пополам, написав на ней сразу несколько букв, очевидно свои инициалы, и передал тарелку следующему гостю. Приехавший последним из гостей известный бизнесмен, чей портрет часто появлялся в газетах, прочитав на салфетке норму Рожковского, поднял голову, собираясь что-то спросить, но, увидев взгляд, обращенный на него Валентином Давидовичем, передумал. Желание что-либо уточнять у него пропало, и он быстро взяв салфетку, проставил свои цифры, проделав с салфеткой все манипуляции, он передал ее Кудлину. Леонид Дмитриевич принял тарелку и вопросительно посмотрел на Рожковского. Тот кивнул, очевидно давая разрешение. Кудлин взял чистую салфетку и начал поочередно раскрывать переданные ему салфетки, выписывая цифры в один столбик. Закончив, он подвел черту и вывел общую сумму, после чего поднялся и передал тарелку с салфетками Рожковскому, обойдя сидевшего между ними Перевалова. Рожковский посмотрел на салфетку с итоговыми цифрами, обвел глазами всех присутствующих. Процедура проходила в полном молчании, никто не проронил ни слова. Все понимали, что кабинет может прослушиваться. Рожковский достал золотую зажигалку, собрал все салфетки, кроме последней, в одну большую пепельницу, стоявшую перед ним, и поджег стопку смятой бумаги. Огонь быстро сделал свое дело. Рожковский смял пепел ложкой, лежавшей перед ним, и лишь после этого передал салфетку, на которой стояли итоговые цифры Перевалову. Последний явно чувствовал себя не в своей тарелке в столь необычной компании. Он взял салфетку, посмотрел на сумму, проставленную Рожковским, и в изумлении поднял голову. Все семеро внимательно смотрели на него. Рожковский налил себе в бокал вина и, не провозглашая тоста, осушил бокал до дна. «Я не могу!» – дрожащими губами пробормотал Перевалов. «Я не могу! Это невозможно! Мы считаем, что это нормально!» – перебил его Рожковский. И думаю, что все не так страшно, как вам кажется. Но это очень большая. Мы рассчитываем на нашего друга Юрия Перевалова, сказал Рожковский, перебивая бизнесмена. Мы можем на вас рассчитывать, спросил он, делая ударение на первом слове. Перевалов растерянно смотрел на окружавших его людей. Грузин усмехнулся. Азербайджанец посверкивал глазами, не скрывая своей неприязни. Армянин, казалось, был поглощен своим десертом. Молодой лидер подмосковной криминальной группировки хищно улыбнулся. Он перевел взгляд на Рожковского, словно ожидая сигнала, чтобы броситься на Перевалово, чтобы немедленно перегрызть ему горло. В его глазах было что-то от гончей собаки. Другой представитель славянских группировок нахмурился. Он не ожидал, что сюда приедет человек, который будет с ними торговаться. «Мне казалось, что мы все обговорили», — мягко заметил Кудлин. «У вас есть возражения?» «Нет». «То есть да?» «Это невозможно». Рожковский посмотрел на говорившего, потом перевел взгляд на Кудлина. Тот пожал плечами. «Сумма действительно была очень внушительной. Перевалов мог не переварить такие деньги». С другой стороны, он должен был ясно представлять, с кем именно ему предстоит иметь дело. «Я думаю, что все нормально», – торопливо сказал Кудлин. «И Юрий Ильич тоже так считает». «Не знаю». Он все еще был намерен сопротивляться. Но взгляд лидера подмосковной группировки окончательно сломил его волю. «Я думаю, может быть…» – наконец выдавил он. «Мы договорились» уверенно произнес Кудлин. Он поднял свой бокал. «Давайте выпьем за дружбу и понимание». Все присутствующие подняли свои рюмки и бокалы. За весь вечер они ни разу не чокнулись друг с другом. Может, потому что стол был достаточно большой, и они не могли дотянуться. Но они даже не пытались чокнуться с сидевшими рядом соседями. В этой комнате каждый был сам за себя. «До свидания», — объявил Рожковский. Мы договорились. Шестеро гостей поднялись со своих мест. Каждый, кивнув на прощание сидевшему во главе стола Рожковскому, выходил из комнаты, попадая в плотное кольцо своих помощников и телохранителей. Когда в комнате остались только трое, Рожковский посмотрел на Перевалова. Потом взял салфетку и, поставив вопрос, передал ее Перевалову. Тот взял салфетку, испуганно взглянул на нее, увидел вопрос, и, чуть подумав, написал одну цифру. Она была на 20% ниже, обозначенной ранее. Рожковский увидел цифру, усмехнулся и подозвал к себе Кудлина. «Посмотри». Кудлин поднялся с своего места, прочитал написанное банкиром, поморщился и переделал ее на другую, отличавшуюся от первоначальной, процентов на 15. Затем поднес салфетку к глазам Перевалова. Тот, взглянув, облегченно кивнул. «До свидания!» – подвел итог Рожковский, вставая с места. Перевалов решил, что Валентин Давидович попрощается с ним за руку. Скочил, но тот только кивнул на прощание и вышел из комнаты. Когда Кудлин, проводив босса, вернулся, Перевалов громко спросил. «Но почему?» – Кудлин приложил палец к губам и позвал Перевалова в коридор. «Нельзя спорить с Валентином Давидовичем в присутствии этих людей» пояснил он. Нельзя возражать. Я не знал, испуганно сообщил Перевалов. Я ничего не знал. Он обязан думать о своем реноме. В присутствии этих людей нужно быть предельно аккуратным. Я же вам объяснял, что спорить нельзя ни в коем случае. И перечить нельзя. Все, что вам говорят, должно принимать как абсолютную истину. «Да, да, конечно», — согласился Перевалов. «Я все понял». Кудлин посмотрел на него с некоторым сомнением. Этот несчастный даже не представлял себе всю серьезность ситуации. Сидевшие за столом люди не привыкли торговаться. Они делали свое предложение только один раз. Если бы они не договорились, Перевалов не дожил бы до завтрашнего утра. Похоже, он этого так и не понял. Получите на 20% меньше, сообщил Кудлин. Но за эту сумму вы должны отвечать лично. Никаких оправданий принимать не буду. Это не те люди. Вы отвечаете за каждый переданный вам доллар. За каждый доллар, еще раз произнес он. И отвечаете своей жизнью, очень тихо добавил Кудлин, и жизнью своих близких. Перевалов сглотнул набежавшую слюну и судорожно кивнул, соглашаясь. Он вдруг осознал, что обратной дороги не будет. Вошедший в эту комнату входил в союз с дьяволом, скрепляя его своей кровью. И даже смерть самого Перевалова не могла являться смягчающим вину обстоятельством. В таком случае деньги взыскали бы с его семьи и с его близких. Он обязан был это понимать. Кудлин легонько дотронулся до его плеча. «А лицензию у вас не отберут», — сообщил он долгожданную весть. «Мы договоримся с Центробанком и Министерством финансов». «Спасибо», — вздохнул Перевалов. «Я очень рассчитывал на вашу помощь. Не понимаю, как вам это удалось. Мне говорили, что это уже невозможно». «Для Валентина Давидовича нет ничего невозможного», — усмехнулся Кудлин. Перевалов еще раз судорожно кивнул. Он даже не мог себе представить степень влияния человека, с которым только что сидел за столом. И хотя Валентин Рожковский был одним из самых известных и самых влиятельных людей в Москве, даже Перевалов не мог ранее оценивать истинных размеров его могущества. В 70-е 80-е годы организаторы подпольных цехов, производивших качественную левую продукцию, стали объединяться по всему бывшему Советскому Союзу. У них было налажено сотрудничество с регионами. Они беспрепятственно получали нужное сырье. По всей огромной стране была организована торговая сеть, занимавшаяся реализацией их продукции. Именно тогда цеховики превратились в главных врагов советской власти. Они были не просто богатыми людьми, а очень богатыми людьми даже по меркам того полуказарменного строя, который царил в стране. Первые секретари обкомов и горкомов получали баснословные прибыли. Покупались прокуроры областей и республик. Милиция за определенное вознаграждение прикрывала цеховиков. Не всегда получалось с КГБ, в котором процент честных людей был гораздо выше, чем среди партийных и административных чиновников. Цеховики несли потери от организованной КГБ борьбы с экономическими преступлениями. Война шла лютая. Не на жизнь, а на смерть. Многих цеховиков отправили в колонии и тюрьмы. Там проходили их первые встречи с ворами в законе. Деловые и предприимчивые люди сразу поняли, как можно использовать эту грозную силу. И довольно быстро некоторые преступные авторитеты начали получать определенный процент с прибыли, прикрывая подпольное производство не только мощью своего влияния, но и при необходимости огнем своих боевиков. Законы цеховиков были строго регламентированы. Если владелец подобного предприятия оказывался в тюрьме, его компаньоны обязаны были платить причитающуюся часть прибыли семье арестованного. Невыполнение этого условия жестоко каралось. Законное право цеховика на его долю сохранялось за ним до смерти, а затем переходило к его наследникам. Однако уже тогда стало ясно, что нужны некие посредники в отношениях не только между цеховиками, но и между ворами в законе, которые иногда сознательно завышали свои требования. Разумеется, публичные разборки в те времена не устраивал никто. Солидные цеховики не любили ненужного шума, а заслуженные авторитеты понимали, как глупо и невыгодно ссориться с денежными мешками. Глупо было терять деньги, которые могли сразу уйти к конкурентам, и невыгодно подставляться под влиятельных врагов, которые могли натравить на зарвавшихся воров всю мощь административно-карательного аппарата. В некоторых республиках цеховики стали заметным фактором, определяющим и внутреннюю политику, особенно в закавказских республиках, где в этот клан уже входили действующие прокуроры, руководители правоохранительных служб, партийные чиновники. В некоторых районах подпольные цеха организовывались даже с согласия и молчаливого благословения первого секретаря. А в некоторых доля первого четко регламентировалась. Но посредники для разрешения споров все равно были нужны. В коммерческих вопросах часто случаются накладки, недоразумения, различного рода срывы, которые сказывались в конечном счете на прибыли. и цеховики нашли выход стали выбирать судей. Это были своего рода негласные третейские наблюдатели, которые получали проценты от всех сделок, совершаемых на их территории, и, соответственно, разрешали все споры, возникшие в процессе изготовления товаров и их реализации. Судьи стали пользоваться таким авторитетом, что не только цеховики, но и воры в законе начали прислушиваться к их мнению. Сказывалось и то обстоятельство, что на подобные должности выбирали самых умных, толковых и проверенных людей. Судьи решали и конфликты воров и цеховиков. Но настоящая революция произошла в 87 когда собравшиеся в Минске преступные авторитеты бывшей страны единогласно решили избрать из своего круга тройку для переговоров с цеховиками. Те выбрали свою тройку. Встретившиеся через какое-то время шестерка договорилась о фактическом сотрудничестве и разделении сфер влияния. В январе 90-го в Баку произошла грандиозная встреча самых известных преступных авторитетов страны и цеховиков. Положение в городе было нестабильное. Власть теряла устойчивость, повсюду шли митинги, зрели погромы. Но собравшихся в дачном поселке под Баку авторитетов не интересовала обстановка в городе. Их волновали собственные проблемы. Именно тогда впервые был избран неофициальный глава судей, своего рода высший авторитет для всех преступных кланов огромной страны, чьи указания были непреложными для исполнения. Власть этого человека основывалась не на страхе, а на уважении и молчаливом признании того факта, что в случае разногласий Дело решает некий верховный арбитр, разрешающий без крови все вопросы. Первым таким авторитетом был избран отец Валентина – Давид Рожковский. Сын в это время уже занимал высокую должность во Внешэкономбанке. Он давно знал, чем именно занимается его отец. Помогая ему во всем, он, однако, не подозревал, какой иерархический пост занял Давид Рожковский в январе 90-го. Отец ничего не сказал сыну. Лишь постепенно, в процессе собственной работы, когда приходилось выходить из нестандартных ситуаций, сын с нарастающим изумлением увидел, каким уважением пользуется его отец, чье слово значило больше решений и приказов любого федерального министра. В 92-м именно отец помог сыну занять должность, связанную с выдачей лицензии. Именно он всячески опекал его, приставив к нему двух самых надежных людей – бывшего генерала КГБ Николая Александровича Фомичева, чья супруга – руководитель крупнейшего торгового центра в Москве, давно была связана с цеховиками, и Леонида Дмитриевича Кудлина, в чьих способностях и верности отец не сомневался. Отца не стало в 93-м когда сын был уже одним из самых богатых людей в стране. Вместо Рожковского высшим авторитетом тогда избрали одного из самых известных преступных авторитетов. Однако вор в законе повел себя так, словно попал в зону. Он начал насаждать собственные порядки, без надобности влезать в дела других авторитетов, когда его не просили об этом, диктовать собственные правила. Это кончилось тем, что его убили в Москве а столицу захлестнул уголовный беспредел. Следующий авторитет, избранный через несколько месяцев, достаточно скоро сбежал в Америку, надеясь отсидеться в эмиграции. Он довольно быстро был вычислен и арестован американским ФБР. И, сообразив, что лучше отказаться от своего высокого звания, добровольно сложил с себя полномочия. Образовался некий вакуум, который нужно было заполнить. К этому времени... Невиданный уголовный беспредел беспокоил не только власти, но и криминальных авторитетов, бывших цеховиков, многие из которых стали респектабельными предпринимателями и чиновниками. В некоторых республиках они даже заседали в парламенте, даже становились министрами, но общие интересы, несмотря на разрыв страны, все еще оставались. А привычка к разрешению всех спорных вопросов высшим арбитрам стала потребностью. Арбитр еще решал все вопросы, даже межгосударственные, достаточно быстро, без лишних формальностей и волокиты. В середине 90-х встал вопрос, кого избрать на эту роль. Вошедшие во власть бывшие цеховики понимали, что бывший уголовник, какими бы качествами он не обладал, только скомпрометирует идею. Нужен другой человек, Среди кандидатов было три фигуры – два грузина и один представитель славянских группировок. Но произошло нечто фатальное. Двоих из трех выдвинутых кандидатов застрелили в Москве, а третий попал в тюрьму отбывать срок за политику, в которую ввязался, находясь в Грузии. Конечно, формально можно было избрать и сидевшего в тюрьме человека, однако судьи решили иначе предложили кандидатуру сына Давида, Валентина Рожковского. Роль сыграли и его способности, и его капитал, и связи. Учтена была и его грузинская бабушка. Грузинские авторитеты, составлявшие треть всей криминальной головки стран СНГ, согласились поддержать кандидатуру Рожковского. Русские криминальные авторитеты, выдвинувшие Рожковского, справедливо рассчитывали на него, на его поддержку. И, наконец, его поддержали армянские и азербайджанские кланы, посчитавшие, что поляк Рожковский будет проводить достаточно нейтральную позицию. К этому времени по всей России были разгромлены чеченские преступные организации, всегда возражавшие против избрания единого арбитра и настороженно относившиеся к любым ущемлениям их прав. Сотрудники ФСБ и милиции, воспользовавшись войной в Чечне, Еще в середине 90-х годов практически разгромили чеченские преступные организации. Многие чеченские авторитеты сворачивали свою деятельность, другие в качестве боевиков вернулись на родину сражаться за самостоятельность Ичкерии. У чеченцев традиционно сложились плохие отношения с грузинскими коллегами. Во время Абхазской войны некоторые чеченские формирования принимали участие в сражениях против официального Тбилиси. Более того, грузинские и чеченские авторитеты часто сталкивались на автомобильных рынках, занимаясь крупными оптовыми поставками ворованных автомобилей. Нейтрализаторами подобных отношений выступили азербайджанские лидеры преступных группировок. Они традиционно брали под свою опеку чеченские группировки, имея при этом давние связи с грузинскими лидерами преступного мира. Именно поэтому, поддержав Рожковского, они передали ему не только свои голоса, но и голоса чеченских лидеров криминального мира. В 1996-м Рожковский был торжественно избран высшим арбитром преступного мира. Коронация состоялась в Санкт-Петербурге, куда его привез Кудлин. Авторитеты разъезжались из Санкт-Петербурга с чувством выполненного долга. Человек, сумевший сделать полмиллиарда, не будет мелочиться из-за миллиона долларов. Если он сумел заработать для себя столько, значит сумеет быть полезным и всем остальным. Да и подобное избрание легального лица обеспечивало прекрасное прикрытие. Ведь уже с конца 70-х казначеями преступных синдикатов стали избирать популярных актеров, известных деятелей культуры, даже некоторых чиновников, находящихся вне подозрения. Рожковский был одним из них, и вместе с тем он был не похож ни на кого. У него было идеальное прошлое и гарантированное будущее. На такого человека можно было ставить, и они поставили.